Радиограмма. Все дому, выдвигайте из района квадрата 2418. Обеспечьте получение груза и приземление группы Монах. Спит сообщение. Отмечен радиообмен между неизвестным радиопередатчиком в районе квадрата 1108. Обмен кодированный шифр вскрытию не поддаётся. Длительность нахождения передатчика в эфире 58 секунд. Часовой. Найёр. Голос полковника в трубке телефона был сухой и официален. Локатор зафиксировал воздушную цель. Судя по скорости, транспортный самолёт. Минуту хлопаю глазами, с трудом выламываясь из сна. Блин, полтора часа как прилёг. Ну что они Попозже не могли прилететь. Бросаю взгляд на часы. М-м, да, скорее уж пораньше. На часах половина пятого утра. Машину я выслал. Чуть до бред в трубке голос полковника. Большой срочности нет. В зону поражения цель войдёт ещё не скоро. Успейте доехать до нас. В операционном зале Дарьяла я бывал только мельком, не до того, где да и делать это было не зачем. Локатор всё равно не работал, но после того, как запустили реактор, всё вошло в привычную колею. А это впечатляющее зрелище, однако. Что-то подобное я только в кино раньше видел. Доклады же операторов и вовсе звучали Как цитаты из фантастического фильма, только имперских штурмовиков вдоль стен не хватало для полного антуража. Присаживайтесь сюда, майор. Приветливо машет мне рукой Лапин. Здесь всё сдублировано, сами увидите. Сдублировано? Что? И чего я должен увидеть? Непонимающе смотрю на монитор компьютера. Какие-то точки загагулины. Ага. Вот кольца. Это так расстояние определяет. Цель низкоскоростная, поясняет мне полковник. По всем параметрам транспортный самолёт. Мы засекли его достаточно давно. А откуда он летит? Точку взлёта засечь не удалось. Но ну, хотя бы приблизительно со стороны Финляндии Так, так, так. А ведь транспортники, перевозившие десант и дровейное снаряжение, взлетели из Тампере. Это ведь тоже где-то у финнов. Что будем делать? Это полковник, смотрят на меня выжидающе. Э, а я-то здесь причём? Вы военный комендант? Вам и командовать? Вот, значит, как. Ну что ж, сейчас кому-то поплохеет. Взбивайте его, товарищ полковник. Наши ведь оттуда лететь не могут. По имеющимся данным нет. Да и по своим параметрам цель не соответствует. У наших крейсерская скорость другая. Система свой чужой самолёт также не опознаёт. Валите его. Лапин делает знак кому-то сбоку. Резерда, я 142, бувниз микрофон оператор за соседней стойкой. Резерда, одиночная цель, курс 186, высота 4300, снижается. Цель вижу, откликается динамик. Захват произведён, сопровождаю. Оператор поворачивается к нам. Почти синхронно с полковником я киваю. Сейчас на позициях ракетчиков Морозова замерло всё. Только чуткий антенный локатор прощупывает небо своими импульсами. А вовремя мы им боезапас подвезли. Цель в зоне поражения. Крепит динамик. Хрен знает его. Рублю рукой воздух. Разрешаю открытие огня. А с кейской от руки микрофон оператора за стойкой. Приказ принят, выполняю. Мучительно медленно тянутся секунды. А что я хотел услышать? Звук стартующей ракеты или крик отчаяния в эфире? Не знаю. Цель поражена. Совершенно буднично сообщают голос из динамика. Расход одна ракета. Наблюдаю падение бломков. Вот так выглядит война из-под надёжных бетонных стен и крыш. Ане хреново тут бабахнуло. Старший лейтенант Кадачкин сдвинул кепи на затылок. Что ж такого они везли? Пейзаж, расстилавшийся перед ним его войцами, действительно отчасти напоминал лунный. Вздыбленная земля, обгорелые остатки деревьев рвануло здесь весьма прилично. Солдаты поисковой команды с сомнением оглядывали место падения самолёта. Найти тут хоть что-нибудь неповреждённое было весьма нелегко. Однако же выхода не было. Полученный ими приказ двойного толкования не допускал. Поэтому облегьте в свою душу путём выстраивания сложных словесных конструкций, тщательно описавших самолёт и его пассажиров. Кадочкин приказал разбить временный лагерь и выставить оцепление. Мало ли. Пускай вокруг и тайга, но вот забредёт кто-то посторонний на место падения, а там что-то опасное доуцелело, да и куда этого умника опоследевать, сразу хоронить. Да вроде бы и не за что, а в госпиталь волочить далеко. Скорее, укрывшихся в распадке палаток подтянуло вкусными запахами. Дневальный разогревал на костре еду. Проголодавшиеся за несколько часов пути солдаты быстрее задвигали ногами, стремясь поскорее завершить Первый проход места падения. Пока ещё не слишком тщательный, надо было сначала определить границы зоны поиска. Товарищ старший лейтенант, чертыхнувшись про себя, командир поисковой команды заспешил на голос. Боец стоял по пояс в какой-то ямке и призывно махал рукой. Что у вас, Корельков? на ходу окликнул его старший лейтенант. Да вот. Но кадочкин уже присела на корточки около ямы. Присел. Это кто ж такой будет-то? На земле лежал труп человека в лётном обмундировании. Добротная куртка на спине топорщилась от пробоин. Он погиб ещё в воздухе. Каким образом уцелело тело при пожаре, Бог весть. Но вот уцелело же. И сейчас лежит перед бойцами. Подоспевшие на помощь солдаты осторожно приподняли мёртвого пилота и отнесли его в сторону. Старший лейтенант присел рядом и вытащил из кармана блокнот. Уфимцев Волин. Давайте его осторожненько раздевайте для начала. Командир отдельного отряда специального назначения Гуфстин России по Республике Коми, капитану внутренней службы Масленникову В.Я. Рапорт. Докладываю вам, что в исполнении полученного приказа поисковой группой под моим командованием был произведён осмотр места падения непознанного самолёта в квадрате 2208. Осмотром установлено следующее. Первое: Все члены экипажа и пассажиры самолёта погибли в результате поражения самолёта средствами ПВО и частично в результате падения воздушного судна на землю. Второе. Группой обнаружены тела девяти членов экипажа, опознаны по характерной форме, и 23 пассажиров. Все пассажиры были готовы к выброске, надеты парашюты и подготовлено снаряжение. Судя по повреждениям, обнаруженным в процессе осмотра уцелевших фрагментов самолётного набора и обшивки, подрыв боевой части ракеты произошёл неподалёку от хвоста самолёта, со смещением влево относительно направления движения последнего. Вследствие этого большая часть десанта была поражена осколками и к высадке неспособна. 3 При падении самолёта произошёл взрыв топливных баков и перевозимого груза. Образовавшимся в силу этого пожаром обломки тела людей в значительной мере уничтожены или сильно повреждены. Относительно пригодными для осмотра остались тела двух членов экипажа и одного пассажира. Обнаруженные при них личные вещи и документы прилагаются. Четвёртое. Обнаружены и изъяты два электронных носителя информации. Пятое. На месте падения самолёта подобрано семь единиц стрелкового оружия: три винтовки НК-416, два пистолета УСП и два пистолета Бретта 92. Всё прочее оружие уничтожено или сильно повреждено. Шестое. Обнаружено большое число стандартных упаковок пищевых рационов НАТО. Значительная их часть утрачена в результате падения, но уцелевшие вполне пригодны для использования. Пищевые рационы приготовлены для транспортировки. Седьмое. Различные экземпляры снаряжения пассажиров, пригодные для изучения и осмотра. подготовлены для транспортировки. Восьмое. Организована охрана места падения самолёта до прибытия специалистов и транспорта. Командир отдельной поисковой группы отряда специального назначения ГУПСИН России по Республике Коми, старший лейтенант ВВ МВД РФ Кадышкин ВП.